Спина занемела, руки-ноги болели, а внизу живота резала так, что слезы на глаза наворачивались. Но, свернувшись калачиком, забава терпела. Стонала только тихонечко, если телега подпрыгивала на ухабе и снова до боли прикусывала губы. Весь день она пряталась в глубине воска меж корзинами. Должно быть, в тереме ее уже хватились, но пока не послали к князю ястреба. Может, боялись, а может, птица не долетела. Такое бывало, особливо в дождь, а погода испортилась просто ужасно. Стремительно приближалась ночь, и Забаву трясло от холода, не околеть бы вовсе. Ведь собралась она ужасно бестолково. Хватило ума лишь платье шерстяное нацепить, да взять платок потеплее. Ну и пару кусков хлебца. Забава хотела прятаться не менее нескольких дней. Все равно ее найдут, только лучше бы это случилось как можно дальше от сварк града. Телега вновь подпрыгнула, заскрипела. Послышались мужские голоса. Забава не могла разобрать, о чем они говорят. Под завалом корзин слышалось плохо, а пошевелиться она боялась. Вдруг рядом послышалось сопение. Забава очень осторожно повернула голову и чуть не вскрикнула. В щель между досок тыкался черный нос лютоволка. Зверь шумно дышал, втягивая в себя запахи, а потом вдруг тихонько взвыл. Ее в жар так кинула. Ну все, нашел. Сейчас приведет князя. Однако зверь исчез так же, как явился. Вновь потянулись томительные мгновения, а по нужде захотелось пуще прежнего. Она ведь так и не сходила, терпела, и вот дотерпелась, похоже. А телега остановилась вдруг. Мужчины принялись разбирать поклажу. Пару раз подходили к воску. вытаскивали шкуры, мешки с припасами. Войско хоть и небольшое, однако и его кормить надобно. Значит, ждать ей до темноты, чтобы хоть попробовать выйти по своим делам. Время тянулось до да безумия медленно, а по нужде хотелось все сильнее. Забаву же кусала губы, пытаясь удержать стон. Так резала в животе. Извертелась, вся измучилась. Но, на счастье, дождь пошел. Парагожи, накинутые на вазок, забарабанили тяжелые капли. А потом и вовсе ливень хлынул. Снова послышались крики. Стража пряталась от воды и пепла, хлынувшего с небес. А Забава на силу дождалась, пока стихнет топот. Уже не заботясь о том, услышат ли ее, бросилась прочь из своего укрытия. Все, не может больше терпеть. Нужно в кустике, иначе опозориться прямо здесь. На голову упали дождевые капли, ледяными зубками куснули за плечи. Однако Забава едва ли могла обратить на это внимание. Со всех ног бежала в лесок. Далеко уйти не получилось, чуть успела подойл задрать и все силы закончились. Ужасно стыдно, но еще хуже испортить поклажу. К счастью, ее возня осталась незамеченной. Слишком темно уже было, и непогода разыгралась сильно. Справив все свои дела, забава шмыгнула обратно и, лишь когда устроилась между мешков и корзин, поняла, что вымокла насквозь. Отяжелевшая ткань липла к телу, вымораживала насквозь. От этого трясло, как в лихорадке, и зубы стукнули друг о друга. Однако она терпела, стискивая их крепче. Снова послышались голоса стражников. Нельзя было шуметь. Сколько так лежала, не помнила. Молилась богам, чтобы мужчины ушли. Вот только ее молитвы никому не были нужны. Стража то приближалась, то отходила. А Забава с ужасом понимала, что скоро замерзнет. И без того холодно, а уж во влажном платье ей подавно смерть. Совсем испугавшись, она принялась шарить вокруг себя дрожащими пальцами, пыталась нащупать, чем можно заменить одежду, шкурой какой или холстиной. Но нет, ничего не было, только холод становился с каждым мигом все сильнее. Забава попыталась распутать шнуровку на горле, но пальцы уже не гнулись. Совсем перепугавшись, хотела крикнуть, а голоса не стало. Вспышка ужаса была жгучей и быстрой. Вслед за ней пришло равнодушие. Уже не хотелось дергаться и сопротивляться тоже. Пусть все будет, как суждено. Замерзнет и дело с концом. Сестер только жалко до да горечи. И власти мира почему-то. Хоть один разочек увидеть бы его, полюбоваться могучей статьей, тем, как работает князь в своей мастерской. но не судьба. А вдалеке послышался волчий. Вой. Все ближе и ближе и... Открывая воз, тут кто-то прячется!» Закричали сразу отовсюду, и стало светло от полыхавших во тьме светочей.